Глава 8. Наиважнейший вопрос. Воитель. Эволюция. Примархи не потратили много времени на то, чтобы собрать старших офицеров обоих легионов в Гелиополисе и начать перепираться по поводу того, как вернее уничтожить Диаспорекс. Мраморные скамьи ближайших к темному полу рядов были заполнены яркими, пурпурно-золотыми детьми императора и строгими черно-белыми железными руками. Совет шел через пень-колоду, и Юлий заметил, как сильно вознегодовал Манус после того, как Фулгрим отверг его последнюю идею. «Сам-то, что ты предлагаешь, брат? У меня не осталось никаких хитрых планов», — саркастически заявил Феррус. «С Диаспорексом все просто. Пока мы замахиваемся на них, они берут и сбегают». Фулгрим внимательно взглянул брату в глаза и ответил. «Ты ошибаешься. Думаешь, что я критикую твои предложения ради забавы, брат?» Просто я уже понял главную причину, не позволившую железным рукам заставить Диаспорекс принять бой. Ну и что это? Ваша прямолинейность. Что? Финикинец успокаивающе поднял руку, упреждая очередной взрыв гнева со стороны Мануса. Я прекрасно знаю тебя, брат, так же, как и стратегию твоего легиона, и поэтому скажу вот что. Если ловишь комету, не пытайся поймать ее за хвост. Так ты что, хочешь, чтобы мы попрятались по всему сектору, как крысы в трюме? И так поджидали врагов. Железные руки никогда до такого не опустятся. Фулгрим энергично покачал головой. «Не думай, что я когда-нибудь отказывал себе в удовольствии ударить по врагу с мечом в руке во главе легиона. Но если ты угодил в лабиринт, то проламывать головой стены в поисках выхода не лучшая идея». Сыпля метафорами, Фулгрим прохаживался по Гелиополису. Обращаясь то к брату-примарху, то к собравшимся в зале десантникам. Отраженное от пола сияние звезд освещало его прекрасное лицо, от подбородка до глаз, казавшихся темным отражением серебряных озер Феруса Мануса, нагоревших искренней страстью. Уничтожение Диаспорекса, а это, безусловно, единственное наказание, которого заслуживают подобные ксенолюбы, стало идеей фикс твоего легиона, брат. Вы столь сильно желаете покарать их, что забыли задать себе один наиважнейший вопрос. Манус недоверчиво скрестил руки на груди. «И что это за вопрос?» — Фулгрим мягко улыбнулся. «Почему они здесь?» «И что это вообще за вопрос? Философский или там риторический?» — опять вспылил Манус. «Если так, то задай его итераторам. Они тебе что-нибудь наплетут, а мне это не интересно. Его брат с легким вздохом повернулся к воинам двух легионов. «Поставь себя на их место. Вы знаете, что вас преследует могучий боевой флот, что он стремится уничтожить вас. Почему бы просто не сбежать? Почему не найти в огромной галактике более безопасное место?» «Не знаю я, брат», — заявил Ферус. «Почему?» Юли почувствовал на себе взгляд примарха, уловил в нем ожидание ответа, и тяжесть ответственности тут же придавила его к скамье. Если уж могучий ум Фулгрима не мог ответить на этот вопрос, то какие шансы у простого Астартас? Он взглянул в глаза Фулгрима, прочел там веру в него, и ответ вдруг стал ясен. Кайсарон поднялся и произнес. «Потому что они не могут уйти. Они заперты в этой системе». «Заперты?» переспросил с другого конца зала Габриэль Сантар. Как? — Вот этого я не знаю, — ответил Юлий. — Может быть, у них нет навигаторов? — Нет, — возразил Фулгрим. — В этом случае 52-я экспедиция давным-давно загнала бы их в угол. Здесь иная причина. Но вот какая именно? Юлий вновь задумался, рассеянно глядя на перешептывающихся офицеров обоих легионов. Впрочем, он был уверен, что его примарк уже знает верный ответ. И в тот момент, когда он пришел к Юлию, Сантар неожиданно сказал — Топливо! Без топлива их флот беспомощен. Понимая, насколько это глупо, Юлий, тем не менее, внутренне разозлился на Габриэля за то, что тот не позволил ему еще раз отличиться в глазах фулгрима. Излобно уставился на обветренное лицо первого капитана железных рук. «В точку!» — щелкнул пальцами фулгрим. «Топливо! Столь огромный флот просто обязан потреблять каждые сутки безумное количество энергии, не говоря уже о том, что уходит на варп-прыжки». И поскольку управление флота на верных нам мирах данного сектора не сообщили о значительных потерях танкеров или транспортных конвоев, мы можем заключить, что диаспоры сберут эту энергию из нового источника. — И эта звезда Королес, — поспешно подхватил Юлий, — должно быть в ее короне спрятаны солярные батареи, и противник ждет их полной зарядки, чтобы удрать из скопления с полными резервами. Фулгрим развернулся к центру залы и сказал, подводя черту под советом, Вот и ключ к тому, как втянуть Диаспорекс в битву. Нам осталось лишь обнаружить и захватить эти батареи. И уж тогда врагу не останется ничего, кроме как явиться к Королесу и попытаться отбить их. А значит, судьба предателей человечества решена. Они будут уничтожены.